Глава 19. Вечером я вышел на лужайку перед домом Шулингов подышать свежим воздухом. На подъездной аллее Джерри Миллер бросал мяч в кольцо, и я направился к нему. Судя по ранцу, лежавшему неподалёку, мальчик возвращался из школы. "Как дела?" я перехватил отскочивший мяч и направил в корзину. "Фьють!" "Нормально." Джерри Ми поймал мяч и снова любезно перебросил мне, как гостю. Я заметил, что на нём футболка с постером из Голубого ангела. Джек едет на мотоцикле, а позади взрывается здание. Мой следующий мяч ударился о дальний край кольца, но я всё-таки попал. Кольцо помогло, прокомментировал Джеррими как-то машинально. Нравится Джек шоу? поинтересовался я, подпрыгивая, чтобы забросить мяч, но он отскочил от кольца прямо в руки Джеррими. Мальчик повёл его ударом между ногами к лицевой линии. Джереми Кидал подецки, поднимал мяч от живота к груди обеими руками и выбрасывал в прыжке. "Фьють?" "Да", ответил Джереми. "Голубой ангел мой любимый фильм всех времён?" "А западню смотрел?" "Да, тоже хорошо, но "Голубой ангел" мне больше понравился. А вы знаете, что Лесон с ним дружит? Он сделал бросок тоже движение с тем же результатом." "Ага. Вы тоже с ним дружите?" "Да, я бросил парню мяч" Вот здорово, наверное, протянул Джерри мечтательно. И я представил себе Джека, сидящего, завернувшись в одеяло на постели, среди тазиков с сорвотой, всего в поту, и подтвердил: "Ещё как". Джерри сделал бросок, мяч ударился о кольцо, я не смог его поймать. Повернулся было пойти за ним, и тут Джерри сказал: "Папу сегодня вечером отключают". Я встал как вкопанный и, не говоря ни слова, наблюдал за мячом. который прыгнул с подъездной аллеи на лужайку Шолингов, немного откатился и наконец замер. Дети часто нас шокируют, потому что не научились ещё подготовиться собеседника. Просто выкладывают, не раздумывая, все свои мысли. Правда? Задал я бессмысленный вопрос. Да? Мама говорит о ней к лучшему, ведь даже если он теперь проснётся, уже не будет прежним. К тому же папа не хотел чтобы ему искусственно поддерживали жизнь, так в завещании сказано. Наверно, он знал, что делает, сказал я. О чём думал Питер Миллер, вписывая этот пункт завещания, вряд ли о том, как скоро он станет актуальным? Ну да, согласился Джеррими. Я где-то даже рад. Он будто каялся. Я, в общем-то, знал, что он уже не выздоровеет и очень долго грустил. Вся семья грустила. Но чем дальше, тем сложнее грустить, понимаете? Это очень плохо, как вы думаете? Нет, сказал я, размышляя над вопросом. Наверное, каждый человек, нормальный, здоровый человек в такой ситуации сначала горюет, а потом чувствует, что нужно жить дальше. Ты и твои родные как бы застопорились, понимаешь, горюй по отцу. И пока врачи искусственно поддерживают в нём жизнь, вы не можете жить дальше. Вы же меня слушали? глядя на меня во все глаза, и где-то в глубине этих глаз я прочел, что произнесет те самые отчаянно необходимые ему слова. Мама сказала нам с Мелоди написать отцу письма, она прочтёт их ему перед тем, как его отключат. Мама считает, нам не следует там быть, только ей. Я с ней полностью согласен. Ну да, надеюсь только, Мелоди не будет сходить с ума. Она ведь то ещё представление может закатить. Не сомневаюсь. Так мы стояли в надвигающихся сумерках и разглядывая свои кроссовки, размышляли о жизни и смерти. Я смотрел на Джеррими, и меня переполняли тёплые чувства. Я восхищался этим мальчиком, который в свои 8 уже столько вынес, но упрямо не желал цепенеть от горя. Уверен, я так не смог бы. Ты настоящий боец, Джеррими, сказал я. Ты выдержишь. Знаю, согласился он просто. Главное, чтобы мама выдержала. Ты ей поможешь, вы все будете друг другу помогать. Ну да, ответил он тихо. Сыграем один на один. В тот вечер, уже третий в домике на озере, исчезновение Джека стало главной темой выпуска новостей. Хмурый Стромбракау сообщил, что последним видел Джека его агент 3 дня назад по прибытии кинозвезды в нью-йоркский отель Плаза. Версия о том, что Шоу мог стать жертвой преступления, органами правопорядка пока не рассматривается, отметил Броккау, и на экране появились кадры пресс-конференции, которую начальник полиции Нью-Йорка давал в 55-м участке. Сегодня в 12:30 стало известно об исчезновении Джека Шоу. На настоящий момент оснований думать, что имело место какое-либо преступление, у нас нет. Пока могу сказать только одно: Родные близкий Джека Шоу обеспокоены, а мы занимаемся этим вопросом. Снова бракал. Расследование исчезновения кинозвезды ведётся, утверждает департамент полиции. Однако офицер, пожелавший остаться неизвестным, сообщил нам, что полиция склонна связывать исчезновение Шоу с наркотиками. В последние несколько месяцев американские СМИ много писали о предполагаемой наркозависимости кинозвезды. Совсем недавно Шоу арестовали, Ему было предъявлено обвинение в хранении запрещённых законом веществ и вождении автомобиля под их воздействием, опровергнуть которое он не смог. Гыливут обеспокоен судьбой Джака Шоу, одного из ведущих молодых актёров, а кое-кто из знаменитых режиссёров и вовсе остался ниу дел, так сказать. На съёмочной площадке Голубого ангела 2, где с исчезновением Шоу встал весь съёмочный процесс, мы пообщались с лютером Кейном, Следующий катер Лютер Кейн в звуковом павильоне. Высокий, кослявый человек, идеально гладкая лысина, комично оттененная густыми бровями. Напряжённый взгляд метра за работой, но голос мягкий, ровный. Мы представления не имеем где Джэк. Очень за него беспокоимся. Надеюсь, с ним всё в порядке и уже сегодня будут хорошие новости. Брукау, лауреат премии киноакадемии Кейн чьей картина Голубой ангел начался звёздный путь Джека Шоу, отказался комментировать финансовые последствия исчезновения актёра, сказав, что деньги значения не имеют, и в данный момент его волнует только безопасность Джека. Мы расскажем вам, как будут развиваться события. Мы выключили звук и молча смотрели друг на друга, понимая, конечно, что весть о пропаже Джека однажды прогремит. Каждый втайне надеялся, как-нибудь обойдётся. Теперь, когда Джека официально объявили пропавшим, когда батюшки мои, Том Бракау даже соизволил рассказать об этом в вечерних новостях, до нас рук дошло, что мы натворили, и мы были потрясены. Ещё и тем в какой переделке можем оказаться, твою мать, прошептал Чак. Да уж, впечатляет, отозвалась Линси. Может, позвонить Йорду, как-нибудь заставить его прекратить охоту? предложил я. Шутишь? поинтересовался Чак. Ему только того и надо найти виноватого. Узнаем, сделает нас козлами отпущения для прессы, для полиции, для всех. Он кого угодно, в чём угодно обвинит, лишь бы Джек оказался чист. "Чак прав", подтвердила Элисон устало. Почти весь день она провела, утешая Рут Миллер. Это, похоже, порядком её вымотало. Джек и раньше имел проблемы со страховой, но чтобы на работу не явится, такое с ним впервые. Если докажут вину Джека, страховку получить будет практически невозможно. Позвольте мне всё прояснить, начу я. Мы, значит, проводим здесь ещё недельку другую, и Джек слезает с кокса. Так? Отлично. А дальше у нас два варианта. Первый: Джек ничего не станет говорить про нас Сьюарду и полиции и в результате вряд ли когда-нибудь вернётся к работе. Второй: Мы раскроемся, признаем свою вину, в этом случае Джек, возможно, продолжит сниматься, а мы отправимся прямиком за решётку. Такой у нас расклад. Выбираем между карьерой Джека и нашими жизнями? Не совсем, ответила Линси. То есть как? Выбираем не мы, выбирать будет Джек. Можно маленький вопрос, вступил Чак. Давай уж. Каким местом мы думали? Остаток новостей мы досмотрели в мрачном молчании. который периодически нарушал чак, бормоча себе под нос каждые 5 минут: "том бракал так, тебе раз так", едва ли не с благоговением, погружённый в раздумья, даже не обратил внимания, сколько сегодня трупов. А выпуск новостей закончился, мы выключили телевизор, Элисон направилась к бару красного дерева в углу гостиной. Кто желает выпить? Есина льёшь, выпью, ответил чак. С коктейлями мы справлялись быстро, Элисон в конце концов надоело вскакивать и всем подливать, поэтому она смешала водку с клюквенным соком в большом кувшине и поставила его на чайный столик. Элисон повозилась со стереосистемой, наладила CD-плеер, включила старый альбом Джона Джексона. Наверное, завтра будут похороны, вздохнула Элисон. Вечером Петра Миллера отключат от системы жизнеобеспечения. Врачи сказали Рот, что он вряд ли доживёт до утра. Я подумал о Джерриме и предложил: "Я пойду с тобой". "Хорошо", благодарно согласилась Элисон. Запищал пейджер Чакка. Он вынул его, посмотрел на экран, пробормотал себе под нос: "Кого это разбирает?" Я взял валявшуюся на диване трубку, бросил ему. Чак перетёк на пол и сидел по-турецки на ковре, набрав номер, он сказал: Доктор Найман, слушаю. Мы все улыбнулись. До сих пор чудно было слышать, как Чак мнит себя доктором. Вдруг наш доктор Найман вытряс глаза, быстро накрыл трубку ладонью и прошептал: "Это Сьюарт". Оставив Чака в гостиной, мы втроём рванули в кухню слушать разговор по громкой связи. Элисон нажала кнопку, раздался голос Йорда: "Вот, пуски". База висела на стене рядом с холодильником. Мы уставились на неё, будто сились разглядеть Сьорда. "Да", ответил Чак. "Решил отдохнуть пару дней. А откуда у тебя мой пейджер?" Сьор словно не услышал вопроса. "Я пытался связаться с друзьями Джека в Нью-Йорке, оказалось, вы все в отпуске. Как-то странно. Не находишь? Тебя однако не трудно удивить. Прекращай, Чак. Джеку нужна помощь, так что Помоги, мне ему помочь. А ты про всю эту историю с исчезновением? Погоди-ка. Хочешь сказать, что не знаешь, где он? Вот именно. Господи, я-то думал, ты отправил его к Бэтти Форд или ещё куда втихаря, чтобы пресса не узнала. С импровизировал Чак, довольно убедительно надо сказать. Где ты находишься? Поинтересовался Сьюрд. Говорю же, отдыхаю. Я понял. Я в Нью-Йорке. Нам бы надо встретиться, поговорить, подумать, как разыскать Джека. С удовольствием бы, но я во Флориде, так что в ближайшие неделю-две мы и вряд ли встретимся. То есть исчезновение друга событие слишком незначительное, чтобы возвращаться из Флориды. Несколько наигранно возмутился Сьюорд. Я беспокоюсь за Джека не меньше твоего, Чак прикинулся обиженным, но не понимаю, как встреча с тобой поможет его найти. Когда Джэк захочет найтись, он сам объявится. Но ну, теперь, Чак, ближе к делу. Наконец-то, ты не во Флориде? Что прости? Ты не во Флориде. Ты звонишь из зоны с кодом 914. У меня телефон с определителем. Да ты, блин, просто Шерлок Холмс. Может, пригласишь Джека к телефону? Я бы с радостью, но если ты помнишь, он пропал. Хочешь, расскажу, как было дело? Я думаю, это вы увезли Джека, вы трое. Оставили ему сообщение, напугали про несчастный случай с Элисон Шолинг, заманили его и теперь держите где-то. Думаете, что поможете ему, а на самом деле загубите его карьеру и репутацию. Я поморщился. Да, про сообщение-то мы и забыли. Мнение пол как дырка в заднице. Оно есть у каждого, но не всем надо его предъявлять. Знаешь такой афоризм? Хорош мне мозги пудрить, сьюрд почти орал. Не на того напал, Чак. Это ты так думаешь. Где Джек? Я должен был тебя спросить об этом. Ты же у нас долбаный агент. Вы не представляете, во что ввязались, завопил Сьюрд. Очередное мнение. А ты знаешь о фаризм? Мнение как дырка в заднице. Придурок, бушевал пол. Я твои яйца на вертел намотаю. Можешь на них повеситься. договор за него чак и нажал отбой. Я быстро подался вперёд, отключил громкую связь и смутился, увидев, что руки мои дрожат. Вот чёрт, выпал у чак, влетая в кухню. Он застал меня в расплох, пришлось выдумывать на ходу. Да ты не виноват, утешил я чака. Нужно же было ответить на звонок. Своим аоном он просто припёр меня к стенке. Пробормотал чак: Что будем делать? Поинтересовалась Линси. Попали, ребята, резюмировал Чак. Теперь они знают, где мы. Вовсе нет, возразила Элесон. Сьор почти уверен, что мы тут замешаны, и знает, в зоне какого телефонного кода мы находимся. Вот и всё. Полиция может выследить нас по номеру телефона, сказал я. Вряд ли Сьор пойдёт в полицию, ответила Элесон. По крайней мере, не сейчас. Это почему уже удивился Чак? Он же хочет сам всё контролировать, объяснила Элесон, думать, что сможет спасти положение и даже обратить к своей выгоде. Подключить Йортполицию, ситуация выйдет из-под контроля, и про выгоду можно будет забыть, а в его деле хуже нет. И как же он поступит, спросил я. Сам попробует нас найти.